Глава 14. Папа Герасим и я. Ну что, Алёша? улыбнулся папа Герасим, когда мы сели в уголке храма в две стоящие под прямым углом одна к другой скамьи и таким образом, что могли видеть лица друг друга. В улыбке старца и тихой ласке его взгляда мне вновь увидились, навсегда врезавшиеся в память черты лица монаха Феологаса. Вспомнил, что хотел спросить. Да, батюшка, вдруг сообразил я. Сюда ехал даже и мыслей никаких не было. У меня же есть духовник, отец Флавиан. Я с ним привык уже все вопросы решать. А тут за эти несколько дней такие впечатления навалились, что голова кругом идёт. Даже мой батюшка, мне кажется, в некотором недоумении. Во-первых, встреча с монахом-фиологосом. Неужели это был он сам? Старец молча кивнул. Но почему мне? Столько достойных, чистых душой и телом подвизавшихся в добродетелях. Почему не им? Почему такое дерьмо, как я? Прости меня, Господи, за такое слово в святом храме. Почему я сподобился такой встречи? У меня голова свихивается от непонимания. За что? Почему? Для чего? Я думаю, неторопливо начал старец Эта встреча была тебе дана для того, чтобы ты сам лично убедился, насколько он близок всем нам, насколько он человечен, бог человек. А ты, получив такой опыт, рассказал бы о нём другим людям, ведь тебе не зря дарован дар слова и возможность воплощать этот дар в своих книжках и статьях, которые люди читают и получают через них возможность и с Нее познакомиться с тем, кто есть любовь. «Это твое послушание — воспринимать открытым сердцем все, что открывает тебе Господь, и доносить это до людей, чьи сердца тоже способны открываться навстречу ему. Почему его выбор остановился на тебе, я не знаю, да это и не важно. Богу виднее, доверяй ему, Леша», — вновь улыбнулся мне старец. «Кажется, я понял», — вздохнул я. «Теперь все это надо еще переварить». и осознать во всей полноте. Господи, какая же она мне теперь ответственность лежит? Как ее понести? С Богом, Лешенька, сынок, только с Богом. Старец утешительно коснулся моего плеча. Невозможное человеком возможно Богу. Вот и Павел Апостол говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Уповай на помощь Божью, старайся свою часть работы делать старательно, добросовестно. Остальное Господь сам восполнит. Проси его, чтобы тебе стать орудием его, чтобы не твоё страстное человеческое естество давлело в исполнении этого послушания, но чтобы отнял он от тебя всякую самость и сотворил тебя проводником его любви к прочим людям. Такой и Богу послужишь, и сам спасёшься. Понял, снова вздохнул я, и словно что-то мешавшее отошло от меня с этим вздохом. Благослови меня на этот труд, отче честный, и помолись о моей немощи. Бог благословит и укрепит тебя, Алексей, сказал папа Герасим, осенив меня крестным знамением. А ведь есть и ещё нечто волнующее твою душу, так? Так и есть, батюшка, отозвался я. Очень я запереживал от всех этих разговоров, услышанных мною от отцов в этот приезд, про последние времена, про заражение Афонна вторжением мира, про еврокельи эти, что намерами отели станут, про то, что сюда женщин могут пустить. Страшно мне от всего этого, просто сердце кровью обливается. Неужели Господь попустит такую великую святыню осквернить? Не нам рассуждать о судьбах промысла Божьего, Валёшенька, вздохнул старец. Что Богом Святой горе уготовано, того она не минует. Только ты вспомни о том, что Он ради нашего спасения и собственное тело не пожалел, отдал на поругание и истязание злым человеком. Сперва было поругание, а потом и воскресение во славе. Так и с Афоном будет. Трудно мне, батюшка, все это уложить в моем греховном сознании. Даже представить себе такого не могу». Тяшков вздохнул я из глубины души. Представишь, Алёша, старец вдруг посмотрел на меня каким-то проникающим насквозь взглядом. Всё, что тебе будет необходимо, то и представишь, и узришь. Он встал и снова улыбнулся, словно окатив меня волной тепла и любви. Пойдём, Лёшенька, скоро вечерня, отдохнём перед службой. Мы вышли из аклесии. Я весь переполнен чувствами и мыслями, требующими осмысления и разложения по полочкам, в моей вспученной от их переизбытка голове, автоматически направился в сторону кельи, где жил ещё пару дней назад. И уходя, услышал голос папы Герасима. Отец Никифор, ещё немного времени есть до вечерни. Пойдём-ка, пошепчемся в экклесии. Ага, успел сообразить я. Это он так отдыхает. Впрочем, я и сам отдохнуть толком не успел. Едва я прилёг на жёсткое монашеское ложе в своём пенальчике, едва почувствовал, как на моё перегруженное впечатлениями сознание накатывает спасительная волна засыпания, как та-та-та, та-та-та застучал деревянный молоток в ручной талантус, созывая братию на соборную молитву. Хотя, может быть, полчасика я и продремал. Вечерня прошла для меня благодатно, невнятно. То есть мне было необыкновенно мирно, тихо, радостно как-то. Молитва словно сама творилась в моей душе без всякого напряжения воли и сознания. Как раз сознание это и подводило меня всю службу, постоянно наровя уплыть куда-то, где ему явно было бы комфортнее обходиться без меня самого. Словом, к концу вечерни я тихим младенчинским сном почил в угловой стасидии. отгороженной к тому же двумя большими иконами от основной части церкви так, что увидеть там спящего меня можно было только если специально заглянуть в этот укромный уголок. Очевидно, туда после вечерней никто не заглянул, а мое отсутствие на трапезе, скорее всего, объяснили моим опочиванием в келье с устатку. Проснулся я в той же стасидии от звука двух знакомых голосов, негромко ведущих беседу прямо за перегородкой из икон. отделявший моё местоположение от разговаривающих. Один голос принадлежал отцу Флавиану, другой папе Герасиму. Я замер, не зная, как себя повести. Стать и выйти, возможно, так и надо было бы сделать, но я побоялся разрушить своим появлением ту особую интимную атмосферу, которую я сразу почувствовал, услышав лишь первые звуки голосов. Мне показалось, что Флавиан исповедуется. решив, что старец наверняка своим благодатным даром знает о моём присутствии и выгнал бы меня, если бы счёл это необходимым, я тихонько, стараясь не скрипеть стасидии, размотал с левого запястья чётки и попробовал углубиться в молитву. однако мозг мой упорно не желал отключать слуховой аппарат, и я вынужден остался свидетелем того сокровенного разговора.